Глава 26. В свете фар, Пипа увидела Конора, стоящего на пересечении проселочной дороги на старую ферму и Сикамор Роуд. Рави протянул ей рюкзак, ненадолго задержав руку на ее ладони, после чего они вышли из машины. Ну как, родители не засекли? прошептала Пипа Конору. Полуночный ветер трепал ее волосы, отбрасывая их на лицо. Нет, мама еще не спала, но ей было не до меня. Я слышал, как она плачет. А где Кара? Пипа посмотрела на припаркованный в 10 метрах дальше по дороге автомобиль подруги. В машине разговаривает по телефону с сестрой, ответил Конор. Кара сказала, что ее дедушка и бабушка — глухие тетери, и ей из дома уйти расплюнуть. А Наоми, похоже, услышала, как она уходила, ну и звонит. «Ясно. Видела? Комментарии?» — спросил Конор другим голосом. «Он что, злится?» В темноте Пипа не могла рассмотреть его лица. Еще нет?» — ответила она. «А что?» Не прошло и трех часов, как ты загрузила последний эпизод, а на Реддите только и разговоров, что об этой теории. Который из них? Люди думают, что папа убил Джейми. Конор не просто злился, он был в бешенстве. В комментариях пишут, что он взял нож из дома, пошел за Джейми на Уайвилл-Роуд и там его убил. Потом очистил нож от крови, и выкинул, а труп где-то временно спрятал. А все выходные его не было дома, потому что он пытался окончательно избавиться от трупа. По их мнению, папа ненавидел Джейми, потому что он никчемный гаденыш. «Я предупреждала, не лезь в комментарии», — спокойно сказала Пипа. «Папу обвиняют в убийстве! Он не трогал Джейми, он бы не стал!» я ничего подобного не утверждала вполголоса произнесла пипа надеясь что конор сбавит тон люди комментируют твой подкаст откуда думаешь они нахватались таких идей конор ты сам попросил о помощи ты согласился что примешь любые последствия в подкасте я лишь публикую факты эти факты не имеют ничего общего с моим отцом если кто нибудь и врет То это Нет Да Сильва, спроси ее. С тобой никто не спорит. Я делаю все возможное, чтобы найти Джейми. Ясно? Выйдя из машины, к ним подошла Кара и подняла руку в молчаливом приветствии. Стоявший к ней спиной, Конор этого не заметил: Да, знаю, продолжал он, не обращая внимания на то, что Пипа предупреждающе подняла брови. Но при чем тут папа? Кон начал Рави. Мой отец, не убийца! Все больше распалялся Конор. Услышав последнюю фразу, Кара застыла с открытым ртом. Конор заметил ее слишком поздно. Чтобы заполнить неловкое молчание, он почесал висок. Рави вдруг проник с интересом к сверкающим над головой звездам. А Пипа, заикаясь, безуспешно пыталась что-то сказать. Несколько секунд спустя на лице Кары заиграла почти прежняя улыбка, только Пипа заметила, что она далась ей с трудом. «Я не поняла», — обронила Кара преувеличенно-небрежно. «Мы пойдем на слежку или останемся тут лясы точить?» В последнее время Кара стала выражаться, как ее бабушка. Пипа тут же схватилась за спасительную соломинку и кивнула. «Ага, пошли уже!» Все четверо двинулись по проселочной дороге. Свернув к окруженному травой заброшенному дому, они увидели припаркованный в стороне автомобиль. «Там кто-то есть?» — прошептала Пипа. Промелькнувший за грязными окнами луч белого света ответил на ее вопрос. «Как поступим?» — обратился к ней Рави скрытое наблюдение или прямой контакт в чем разница спросил конор в первом случае мы прячемся снаружи и дожидаемся когда они выйдут из дома объяснил рави а прямой контакт выскакиваем на них как черти из табакерки и вызываем на разговор за жизнь я предпочел бы подождать снаружи но у нас тут заядлая любительница переть напролом так что прямой контакт — решительно заявила Пипа. — Время не на нашей стороне. — И тихо! — добавила она. Во время прямого контакта элемент неожиданности играл не последнюю роль. Они вместе побрели к дому, попадая в ногу. — Мы как Д'Артаньян и Три мушкетера! прошептал Рави. Кара прыснула со смеху. — Я же сказала «тихо!» — прошепела Пипа. «Без шуточек и просячего фырканья!» Взволнованные, они еле сдерживались. Первой к открытой двери подошла Пипа. Призрачный серебристый свет луны падал на стены коридора, освещая путь в гостиную. Пипа шагнула внутрь и тут же остановилась, напуганная раздавшимся из комнаты хохотом. Судя по деланному натянутому смеху и высоковатым голосам, там находились двое молодых парней и девушка. Пипа встала на цыпочки и подкралась вдоль стены к самому входу. Рави не отставал. Да я 27 штук за раз в рот затолкаю, спорим, сказал один из парней. Ой, Робин, может не надо? Робин? Знакомое имя. Не тот ли это парень, что играл в футбол с Энтом, на год их младше? Тот самый Робин, которого Пипа засекла при покупке наркотиков у и Бауэрса в прошлом году? Она шагнула в гостиную. Воткнутый в верхний ящик покоробленного деревянного буфета фонарь отбрасывал на потолок яркий серебристый круг и давал достаточно света, чтобы увидеть сидящих на перевернутых баках людей. Все трое держали во рту зажженные папироски, о чем сигнализировали яркие желтые точки улиц. Робин Кейн, громко сказала Пиппа, заставив всех троих подпрыгнуть. Девушка, которую она не узнала, взвизгнула, а второй парень выронил из рта самокрутку. Осторожнее, ты же не хочешь здесь все спалить! Продолжила Пиппа, наблюдая, как напуганный ее появлением парень одновременно тянется за упавшей самокруткой и натягивает капюшон на лицо. Вглядевшись, Робин разочарованно пробормотал. «Но нет, только не ты! Представь себе, я и компания!» Остальные как раз вошли вслед за ней в комнату. «Чего вам тут надо?» Робин сделал длинную затяжку. Такую длинную, что покраснел, как помидор, и еле сдерживался, чтобы не закашлять. «А вы тут чем занимаетесь?» — задала Пипа встречный вопрос. Вместо ответа Робин приподнял косяк с травкой. «Это я уже поняла. Часто сюда заглядываешь?» Пипа не собиралась уступать инициативу. «А ты что, так подкатываешь?» Вальяжно проговорил Робин, приближаясь к ней, но как только Рави встал рядом, тут же отпрянул. «По горе хлама ясно, что вы здесь не первый раз», Пиппа указала на валяющиеся на полу обертки и бутылки. «Ты хоть в курсе, что оставляешь следы на возможном месте преступления?» «Энди Бел убили не здесь», — сказал он, вновь затягиваясь. Друзья Робина хранили гробовое молчание и прятали глаза. «А я не об этом. Пять дней назад пропал без вести Джейми Рейнельдс. Прямо перед тем, как исчезнуть, он пришел сюда. Вам об этом что-то известно?» «Нет», — ответил Робин. Парень и девушка кивнули. «Вы были здесь в пятницу вечером?» «Нет», — Робин проверил время на телефоне. Слушайте, шли бы вы отсюда? Мы кое-кого ждем, он скоро подъедет, и вам тут делать нечего. И кто он? Не сдавалась Пипа. Так я тебе и сказал, усмехнулся Робин. Мы не уйдем, пока вы не уйдете. Она пнула пустую банку от Принглс под ноги троицы. Советую отчаливать как можно скорее. Ты ему здорово насолила, посадив Хоу и Бауэрса в тюрьму. А, значит, все-таки наркотики? Наркоторговцем заделался? Спросила Пипа, заметив плотно набитую черную сумку у ног Робина. Нет, я не торгую, он сморщил нос. Они многовато для личного употребления. Она указала на сумку, которую Робин пытался спрятать за ногами. «Я не торгую, поняла? Просто забираю товар у парней из Лондона и приношу сюда». «Мол, значит», — вставил Рави. «Мне дают за это травку», — повысил голос Робин. «Да ты у нас прямо бизнесмен», — усмехнулась Пипа. «Стало быть, кто-то подбил тебя на перевозку наркотиков из Лондона вокруг. «Никто меня не подбивал! Отвали!» Робин вновь посмотрел в телефон. «Уходите уже! Он и так бесится, что его недавно кинули на 900 фунтов!» Только Робин это сказал, как с улицы послышалось шуршание колес по гравию. Машина остановилась, и двигатель стих. «Кто-то приехал», — без надобности сообщил Конор. «Вот дерьмо!» Выругался Робин, в торопях запихивая под мусорный бак непотушенный окурок. Пипа протиснулась между Конором и Карой и побежала по коридору к зияющей входной двери. Поставив ногу на порог, она прищурилась, привыкая к темноте. Перед домом, рядом с машиной Робина, стояла еще одна, посветлее, только... Неожиданно в лицо ударил свирепый свет фар, Пипа вскинула ладони к глазам и услышала, как взревел двигатель, а затем машина умчалась по Сикамор роуд исчезнув в облаке пыли и вылетающих из-под колес камешков. «Ребята!» — крикнула Пипа остальным. «К моей машине! Быстро!» Она уже летела по сухой траве, поднимая клубы пыли. «Рави ее обогнал! Ключ!» — крикнул он. Пипа вытащила из кармана куртки ключ и бросила в руку Рави. Он подбежал к водительской дверце, открыл машину и занял пассажирское сиденье. Пипа с разбегу впрыгнула на сиденье водителя, а Рави уже вставил ключ в замок зажигания. Она повернула ключ и включила фары. К машине подбежали Кара и Конор и уселись сзади. Не успела Кара захлопнуть дверцу, а Пипа уже тронулась с места и нажала на газ. «Ты видела, кто в ней?» — спросил Рави. «Нет». Она утопила педаль газа в пол. «Похоже, он меня узнал, когда я стояла в дверях, и теперь удирает». «Зачем ему бежать?» — спросил Конор, сцепив руки вокруг подголовника Рави. «Не знаю». На спуске с холма Пиппа прибавила скорости. «Но раз бежит, значит, в чем-то виноват». Она посмотрела вдаль. «Не его фонари?» Ага, подтвердил Рави, гонит как ненормальный. Прибавь газу. Итак, уже 70, закусив губу, Пипа нажала на газ сильнее. Налево он повернул туда. Пипа свернула за угол в узкий проезд. Давай, жми! подбадривал Конор. Впереди на фоне темной живой изгороди, растущей по обочине дороги, из стороны в сторону вилял белый кузов машины. «Надо ближе! Номер не видно!» — пробормотала пипа сквозь зубы. «Уходит!» — воскликнула Кара, просунув голову между сиденьями Пипы и Рави. пипа газанула, стрелка спидометра перескочила за 80. Разрыв между автомобилями начал сокращаться. «Направо!» — крикнул Рави. «Он поехал направо!» Резкий поворот. Пипа убрала ногу с педали и повернула руль. Они вылетели из-за угла, но что-то пошло не так. Руль выскользнул из рук и закрутился сам по себе, проскакивая под пальцами. Пипа отчаянно пыталась вернуть управление, однако машина заскользила. Кто-то закричал. Из-за визга колес Пипа не разобрала, кто именно. Их мотала то влево, то вправо, потом развернула и под визги пассажиров машина воткнулась в окаймлявшей дорогу кусты. «Чёрт!» — ударив кулаком по клаксону, Пиппа извлекла из машины истеричная бип. «Все живы?» «Ага!» — тяжело дыша отозвался покрасневший Конор. Рави оглянулся через плечо на испуганную кару, затем посмотрел на Пиппу. Они трое хранили секрет, о котором Конор не подозревал. Примерно в их возрасте сестра Кары и Макс Хастингс попали в автомобильную аварию, и Макс уговаривал друзей оставить тяжело раненого человека на дороге. С этого началась цепь событий, в результате которой брата Рави в конце концов убили. А сейчас они по грубой неосторожности попали в очень похожее положение. «Какая же я дура!» — в сердцах сказала Пипа. Яма в животе тут же раздалась ширь, готовясь поглотить ее изнутри. Чувство вины или стыд? На этот раз Пипа не собиралась поддаваться самобичеванию. «Простите!» «Это я виноват!» Рави переплел ее пальцы со своими. Зря попросил ехать быстрее. Извини. Кто-нибудь видел номер? спросил Конор. Я только первую букву заметил: то ли Н, то ли Х. Номер не видела, покачала головой Кара. Но машина была спортивная, белый спорткар. БМВ! добавил Рави, Пиппа сжала его руку, и он повернулся к ней. Что? Я, кажется, знаю, у кого такое авто, тихо сказала она. Я тоже пару-тройку человек назову, и что с того? Пипа вздохнула. Тот, кого я знаю, новый парень Нет Дасильвы.